Огромный старик сидел на лавке рядом с внуком, а рядом с ними, бойком к низу, находилась кувалда. Парень уже как пару месяцев перевалил за 13 лет. А это значит, что совсем скоро он должен будет доказать, что тренировки прошли не зря. «О чем ты хотел поговорить?» – чуть раздраженно произнес парень. На его лице было написано, что он не хочет тренироваться, желая заниматься чем-то другим. Игры с друзьями, прогулки с девочками из школы – «Давайте все сразу, но только не сочертевшая кувалда». «Влад, ты уже совсем взрослый». Издалека начал дедушка. «Пройдет совсем немного времени, и ты станешь патриархом нашего большого рода. Ты должен будешь защищать его от всех напастей, быть примером для подрастающего поколения». «Пф!» — фыркнул парень, отвернувшись от дедушки. Но тот, игнорируя настроение внука, продолжил. «Я уверен, что у тебя большое будущее». Ты обязательно станешь сильнее наших предков. Ты станешь самым сильным из обладателей кувалды первозданного. Лучше своего прапрадедушки, лучше меня. Поверь, чутье никогда меня не подводило. Так к чему ты клонишь?» Нетерпеливо выпалил парень. «Мне бы уже пойти, давай к сути». «Не стоит торопиться». По-доброму улыбнулся дедушка и поднялся с лавки. Подхватил кувалду. «То, о чем я тебе сейчас расскажу...» знали все предыдущие обладатели артефакта, но никому из них не удалось воплотить это в жизнь. «О чем ты?» Парень тоже поднялся с лавки и потянулся. «Смотри, мы с тобой уже изучили некоторые способности кувалды первозданного, но это далеко не полный набор. Существует еще множество способностей, о которых тебе только предстоит узнать». «И что это за способности?» – поинтересовался внук. «Ты ведь помнишь о вихре?» «Пха, еще бы!» Я никогда не забуду, как ты вдруг в смерч превратился, — смеялся парень. Так вот, вихрь относится к числу тех самых способностей, которые называют уникальными. Они берут свои корни из глубины веков, но, к сожалению, это единственная способность. Ну и парочка послабее, которые дошли до нас. Хм, и где же остальные? Пойдем, — махнул рукой дедушка и двинулся в сторону огромного каменного ограждения, защищающего поместье Антоновых. Двое добрались до угла, который прятался под тенью деревьев. Ты ведь уже натыкался на это? Рукой дедушка указал на каменный квадрат, покрытый золотыми символами, что был вырыт прямо в землю. Нет, — покрутил головой в ног. Так вот это тайник, в котором спрятана книга первозданного. Книга первозданного? — повторил парень. Тому, кто сможет достать ее из тайника, а после прочитать, удастся овладеть и остальными способностями, придуманными еще 800 лет назад. Хочешь сказать, что книга спрятана здесь уже 800 лет, и никто ее не видел?» Глаза внука распахнулись до предела. «Не совсем», – старик почесал лысую голову. «Сначала книга хранилась в родовой библиотеке, но потом между первозданным и его внуком случился конфликт, из-за которого автор спрятал книгу в этот тайник. С того момента все уже изученные способности передавались из поколения в поколение». Но вместе с ними и передавалось знание о книге, которая поможет открыть остальные. И как же вскрыть этот тайник? Это еще никому не удавалось. За столь долгое время были предприняты десятки попыток. Но все тщетно. Хотя на первый взгляд это выглядит довольно просто. Нужно всего лишь пробить тайник кувалдой первозданного. — И все? — удивился парень. — Да, но удар должен быть настолько сильным, что... Впрочем, мне неизвестно, какой силы должен быть удар. Но, очевидно, сильнее всех предыдущих. — И даже у тебя не получилось? — Как видишь. Но я уверен, что именно ты будешь тем, кому это удастся». Внук недоверчиво поглядел на дедушку и молча отправился в сторону дома. — Не, лучше в комп пойду, поиграю.